Глава 4. Семистубка. Мы спускались по пещере всё ниже по склону, шаркав по камням. Иногда валуны срывались с места и катались вперёд, грохоча ещё несколько минут в темноте. Значит, пещера продолжается и дальше. Крылатая спина Дагона покачивалась в свете моего луча, и демон не спешил отвечать на мои вопросы. Как их лелель? Пришлось послать ему мысль Что если она так и будет молчать, я перестану с ней разговаривать и буду игнорировать до тех пор, пока голос в голове не исчезнет, как у всех нормальных людей. Это дагон, нехотя сказала Халиэль. Да ты что? Мои брови подпрыгнули. Не может быть. Наверняка он ещё и демон. А ты весёлый червяк. Раздался голос Дагона впереди. Хали недовольно пробурчала. Понимаешь, Марк, всё может показаться немного Не таким, как есть на самом деле. Я застанала от этих отговорок. Говори уже как есть. А что тебе может сказать ангел, что предала небо? Идогон впереди рассмеялся, запрокинув рогатую голову. Я не предавала небо. Голос Халель грохнул в голове так, что мне показалось, как по стенам пещеры эхо прошло. Да ну тише ты плётка, а царь разбудишь. Я немного удивился этим словам. а Халя шарашенно замолчала, но спустя мгновение выдавила. «Дагон, меня зовут Халиэль, огненная плеть!» «Ну да, я ж помню, ангел!» Демон щелкнул пальцами. «Будто и не прошло этих сотен лет!» Моя мысль, требование, посланное в адрес Халли, была такой твердой, что ангел сразу же ответила. «Он спас мне жизнь!» И замолчала, будто склонила голову на плаху. «Чего ты не понял?» «Непроизвольный, а потер лоб. Когда? Ты же вроде как казнена была. Что?» Демон даже оглянулся, вонзив меня красные зрачки. Я вспомнил того ангела Джихаила, которого встретил еще в пещере у скорпионов. Кажется, именно упавший с неба Херувим наделил меня даром судьи, и это он же вынес тот приговор Хали. Демон расхохотался. «Так-то тебя небо отблагодарило за службу. Стерва небесная!» «Да после этого жечь дотла весь ваш облачный притон!» «Ваша бездна ничем не лучше!» — разъярилась Халли. Дагон продолжил смеяться. «Бездна не строит из себя истину!» Ангел во мне испытывала смешанные чувства. Ей хотелось броситься в спор, доказывать правоту и говорить, что пути неба неисповедимы. Но сказала она совсем другое. «Это все было уже потом!» — вздохнула Халли. «А на той войне Тенебра с Целестой, что случилось давным-давно...» «Этот Дагон спас мне жизнь». «А плетка ведь не врет», — засмеялся демон. «Только она мне тоже помогла!» «На свою беду!» Мне ужасно не хватало, что ангела нет в оплоти. Тогда можно было бы бегать взглядом между собеседниками, чтобы нормально удивляться. А то, получается, смотрю только на демона, а хочется еще видеть и выражение лица самой Хали. Правда, я даже не знаю, как она выглядит». Было, кажется, пару видений. Охрене она на выглядит, червь, секси, как сказал бы наш бабник Белиар, засмеялся Дагон. Всё при ней. Ты говоришь о верном страже Медоса, о троде тенибра. Твой поганый язык. Ой, да ладно. Демон отмахнулся. Все мы верны кому-то. Хлель сдержалась, на что-то с её гневом было не так. Будто она имела право злиться, но не хотела. Да и комплимент явно нашел едва заметный отклик в ее женской душе. «И как же это случилось?» — спросил я. «Как ты спас ей жизнь?» Тот спуск закончился, и впереди появился свет. Слабый-слабый красный отцвет, будто где-то угли тлеет. «Быть не может. Свет тенебры!» «О да, это он! Скоро придем!» У меня забилось сердце. А ведь разок я был в этой самой тенебре, и воспоминания не из приятных — дым, вонь, бесы. «Потаскал же тебя этот пройдоха, червяк!» — хмыкнул догон. Отцвет усиливался, и вскоре мы уже шли по дну громаднейшей пещеры, залитой красным ровным светом. Высокие своды над нами едва было видно, но и так понятно, до потолка минимум метров сто. Впереди выселись скалистые отроги, мешающие рассмотреть источник. Их тени торчали на фоне красного света, словно зубы. Что-то плётка хандрит. Весело отозвался демон. Не хочет ничего рассказывать. Хали действительно молчала, но я чувствовал ту бурю эмоций, которую она испытывала. Впервые я ощутил, что у неё тоже спрятанный скелет в шкафу. Ещё какие, Марк? Догон к счастью был более сговорчив. Боги долбанули по нам. Он стукнул колоколом по камню, который мы обходили. Когда припрёт, эти целестовские бомжи могут сплотиться. Ангел во мне даже не возмутилась, как обычно от такого кощунства. Единый удар богов сносит всё, продолжал Дагон. Но может, кроме Апепов, даже ангелы могут сокрушить Апепа? Наконец возмутилась Хали. А то Апепа не останется и следа. Если только от мелочи. Дагон даже остановился и показал между пальцами эту самую мелочь. Ацы охрен кто завалит, даже ваши боги. Хали не сдавалась. Отец это вымысел. Жалкая страшилка, чётная надежда для слабых духом отродье тенebры. Вымысел. Идогон, оказавшись рядом, схватил меня за нагрудник и поднял на уровень глаз. Да как ты смеешь? Так-то оно понятно, что его слова звучали для Хали, но я уж разок получил чужого пинка. А кому бы он не предназначался, Чувствовал его тогда я. Поэтому мой кулак сложился в кувалду и влепился в квадратную скулу Дагона. Еще и еще. Демон нехотя отпустил меня и чуть поморщился, рукой будто бы поправляя челюсть. Да, сильная воля. И он опять засмеялся. Я уж и не думал, что в инфериоре остались настоящие воины. Мы двинулись дальше к скалам, из-за гряды которых и лился свет в высокий потолок. Демон все же рассказал, что связывал их с Халли. Оказалось, что во время той войны боги нанесли свой сокрушительный удар по армии демонов. Ударили, не разбирая, кто там еще замешался. «Ну и вправду, мы же сражались с ангелами!» Дагон так и хохотал над каждым своим словом. «Что для целестовских богов какая-то там шваль из Медоса? Сопутствующий урон!» Халли внутри меня кипела, но молчала. «А зачем ты ее вытащил?» «Не вытащил!» Дагон обернулся. Глаза демона впервые подернулись грустью. «Прикрыл опепом!» «А вот я его потом вытащила!» Подала голос Халли. Демон потер шею. «Чуть не придушила плетка!» «По-другому не умею уж, извините!» Я сказал. «Ладно, я понял. Вы вроде как спасли друг другу жизнь на поле боя!» Ангел промолчала, а демон кивнул. «Варит у тебя кодилок, частица сраная!» Я поморщился, но глубоко под землей обижаться на ругань и щаде ада было довольно глупо. На то он и демон. «Ладно. А как ты связан с Беляром?» «Погоди!» Дагон поднял руку. Мы как раз обошли последнюю скалу. Далеко внизу каменный пол пещеры был расколот расщелиной невообразимых размеров. Из нее лился этот самый свет. Я сделал шаг вперед. Желание посмотреть в адскую бездну было нестерпимым. В эту расщелину можно было спуститься, там виднелся щербатый, но довольно крутой спуск. Бу! Сзади на плечо легла демоническая рука. Я вздрогнул, а догон заржал. Отсмеявшись, он похлопал меня по плечу. «Абелиару я должен!» И с этими словами он меня толкнул. На челюсть демона хрустнула, и дагон в который раз отлетел, расколов столб. Вокруг уже было раскурочено много столбов, ведь мы свалились в какой-то древний акрополь, и здесь я пришёл в ярость. Хлель успела влить в меня силу, и теперь я мог поспорить с демоном наравне. Но больше всего злило, что дагон особо не сопротивлялся. Он будто пытался выяснить, какой у меня предел, позволяй бить себя сколько влезет. Падение в расщелину было болезненным, хотя больше пострадала моя гордость. Надо же было так попасться. Мы летели вниз и кувыркались по камням пару минут, все это время я не отпускал Дагона и мочалил его со всей мощью, на которую был способен. Потом мы свалились в этот самый Акрополь, где я принялся за него уже всерьез. Вот только демону будто было по барабану, сколько его ни бей, а ему все одно веселье. Наконец я выдохся, выдав очередной десяток ударов по роже Дагона, и тот, счастливо застонав, откинулся на обломках колонны. «О да! Если бы ты знал, какой кайф доставляет истинная ненависть!» Я отшатнулся, отполз от демона и непроизвольно вытер свои ладони от оспех. Как-то не хотелось быть объектом желания для извращенца, его калашматить, а он удовольствие получает. «Поживешь с мое, червяк!» Поморщившись, сказал Дагон и встал. «Просто соскучился я уже по настоящей войне!» Он оглядел порванные крылья, потом осмотрелся, с сожалением покосился на развалины. Такую красоту порушил древний же храм. Ян наконец тоже осмотрелся. И куда мы свалились? От храма остались одни развалины, только каменный алтарь такой знакомой формы выисился посреди площадки. Он был расколот надвое. А в десятке шагов каменный пол обрывался бездной. Только теперь это была и вправду бескрайняя пропасть. Если предположить, что это тоже был храм просветлённых, как раз на этом месте должна бы быть статуя. А если это он и есть, червяк? Я шарашно осмотрелся. Храм просветлённых? Под землёй? Халли, ты видишь это?» Вырвалась у меня. Ангел молчала. «Вот же дерьмо нулячь отключилась!» «Жалеть надо бобёнку, червь! А ты все соки из неё высосал!» Из необъятной пропасти всё так же лился свет... Только теперь потолок пещеры был гораздо ниже и нависал над нами уродливым каменным нагромождением. На потолок падала тень щербатой пропасти, и казалось, будто по краю обрыва торчала куча гигантских зубов. Та щель, в которую мы свалились, чернела далеко сверху тонкой чертой. Получилось, что мы из верхней пещеры упали в нижнюю. За поломными колоннами храма виднелся склон, по которому можно было подняться наверх, и, кажется, мы именно по нему катились. А с другой стороны пропасть. Если захочется, то можно падать и дальше. Вот только в этот раз я подползать ближе не стал. Один раз купился — хватит. «Да не боись ты, червяк! Мы уже попали куда надо!» Я осмотрелся. Другого края бездны, несмотря на ровное освещение, видно не было. По бокам же от нас из края пропасти торчали отроги, бросая тени на потолок. Такие огромные, что на каждом можно построить крепость. Один из них особо длинный, протянулся вдаль, словно мостик над пропастью, и исчезал в красном мареве. Демон, покряхтывая от боли, полез по склону к основанию именно этого огромного каменного языка, и мне пришлось лезть за ним. Потом мы пошли по этому вытянутому балкону над самой пропастью, и осознание того, что где-то подо мной бездна, пусть и сияющая, очень угнетало. Хотя и понятно, что тот зуб, по которому мы идем, очень массивный, и тут можно целый вольфгород построить. Как-то догадался, что это зуб. Неожиданно спросил Дагон. Что? только и спросил я. Ну, червь, ты же сам сейчас так подумал. Я слушал его, но в то же время пребывал в шоке. Да меня только-только стало доходить. Зуб, отец, и все эти разговоры про Пепов. Почему я раньше не обратил внимания на слова, что Дагон прикрыл халя о Пепом? Прикрыл? То есть он накрыл о Пепа? Да Марк это загонщик, неожиданно сказала проснувшаяся Хали. Во, даже ангелы знают о нас. Демона цепил от пояса едва заметный рожок, а потом дунул в него. Протяжный гол понеся над пропастью, отлетая к хмыт от потолка. Я встрогнул, а демон попытался наиграть какую-то мелодию. Она резонировала, оглушала, делала ноги ватными. Давно я не ощущал такого первобытного страха. Я прекрасно помнил этих червей размером с гору. И одна только мысль, что сейчас под нами оживёт махина, рядом с которой те опепы будут казаться мелочью. Прекрати, процедил я сквозь зубы, оглядываясь. Бежать отсюда надо. Конечно, мало шансов успеть, но всё же. Догон опять заржал. Ты-ка смотри, какая самоуверенная частица. Я, значит, больше тысячи лет тут дую в этот рог, и всё бестолку. А у тебя он вот сейчас прямо проснётся. Я поджав губы, спросил: "Что случилось с этим отцом?" "А кто знает? Разное говорят". Дого находно разговорился, но заметил, что сколько демонов, столько и мнений. Одни говорят, что это целестовские боги смогли остановить его, другие что-то воля абсолюта, а третьи говорят, что всему виной слабость дьяволов. Правда, нехотя демон добавил, что есть и ещё версия. Просветлённый коснулся отца. Давно это было? Ещё на заре создания миров он отмахнулся, видя мои округлившиеся глаза. Тогда не было ни меня, ни сегодняшних богов. Кто во что верит? Но ведь Просветлённый должен был его обнулить. У любой силы есть предел, разве нет? Но хватит болтовни. Добро пожаловать, червяк. Тут же Дагон показал вдаль. Там, где заканчивался зуб, по которому мы шли, стояла одинокая хижина. Ты здесь живёшь? вырвалось у меня. Временами, кивнул тот. По мере приближения мне удалось рассмотреть его жилище. Сначала показалось, что хижина построена из веток, но оказалось это кости, обтянутые кожей. Небольшой вигвам, в котором этот демон навряд ли поместится в полный рост. Зачем он ему вообще, если целиком не влезет? Рядом из натыканных костей красовалось подобие низенькой ограды. За ней грядки с растениями, похожими на бордовую цветную капусту, около метра высотой. У основания настоящие лопухи, а кверху листья уменьшались, и венчало все ярко-красное, даже чуть светящееся соцветие. Я становился пораженный. Как-то не вязалось у меня все это с представлениями о демонах. Живет тут в одиночестве, будто отшельник. Впрочем, Беляр же говорил о каком-то отмороженном загонщике, который тут уже две тысячи лет. И тут я вспомнил. Значит, так, Беляж говорил. Рыкнул Догон. Ничего. Встречу рогата побломаю. Боюсь, это невозможно, тяжко сказал я. Вполне может быть, что он. Демон захохотал. Ты, червь, думаешь, что этого бабника можно убить? Если бы это было так просто, я бы давно это сделал. Я смотрел на него из-под лобья, и мне очень хотелось поверить в эти слова. Знаешь, я впервые переживаю за жизнь демона, призналась Хале. Так ли уж и впервые плётка. "Хали, не довольно", прошеппела в ответ что-то неразборчивое. Наконец наш долгий поход закончился, и теперь мы стояли перед шелошом этого дагона, самое время выяснить, что ему от меня надо. И как вообще казалось, что демон спокойно себе живёт в инферюре. "О, у меня с инферюром свои отношения". Демон вдруг оселся прямо на землю, и облако тели собоградку, от чего-то жалобно скрипнуло. "Белиар знает это". Он ко мне давно клинья подбивает. Что на тебя хотел? Дьяволом он стать хочет, ясное дело. Ищет союзников. Нет, этот беляш очень умён, но ум вещь опасная. Поэтому я лучше побуду отмороженным психом. И он постучал когтем себе по рогу. Времена нынче в тенибре такие, что свои силы не стоит никому показывать. Загончика, который 2000 лет гудит задницу отцу о пепов, никто серьёзно не воспримет, чтобы убивать. Ты про вашего дьявола? Демон кивнул. Не всё с ним чисто. Со времён той войны больше дьяволов не появлялось, а верховные демоны помирают, не достигая настоящего величия. Я вспомнил про Икаила, про Вадона. Услышав мои мысли, Дагона Шарашна округлил глаза, переваривая полученную информацию. Вот же дерьмо поднёбное. Демон Шарашн молчал, и я, постояв некоторое время, уселся рядом с Тот же протянул руку через оградку, желая коснуться листа капусты. Дагон замер, глядя на это, и я остановил руку. Прищурившись, я спросил: "Что это за растение?" "Кракос, ясное дело". Демон сам дотянулся и очепнул листок, потом отправил в рот. Его зрачки намикроширились, и он стал довольно жевать. Потом он усмехнулся: "Мне просто интересно. Живой кракос бьёт тебя или нет?" Я убрал руку. А вот мне это было совсем не интересно. Биляр живой? Слава небесам, то есть безнет. Да твою-то мать! Хали выругалась. Демоны сраные. Демон захохотал до слёз, и ангел замолчала, спрятавшись за крыло по отчаянию. Слишком много на неё свалилось за последние полчаса. "Ты это", протянул я. "Полегче давай". Догонки внул, потом обернулся, протянул руку за полог. И вытащил кожаный свёрток. Внутри оказалась костяная шкатулка. Он развернул кожу, кинул лоскут на землю и любовну погладил резную крышку. "Это что?" спросил я. Демон молча открыл шкатулку и высыпал на лоскут кожи карты. "Это то, во что мы сейчас будем играть. Марк, не соглашайся. Я узнал символы на картах: кружочки, треугольники, глаза, нулячи, семёступка. Только эта адская семёступка. попрела Хали и тут же замолчала. По логике вещей верный страж Медоса не должна бы знать эту игру. Ага, как же? Не должны они. Дагонсу смешко кивнул, откладывая скотолку в сторону. Потом, как тисты пальцы сгробастали колоду, и он начал активно тасовать. Горячие израчки намекали, что он просто обожает эту игру. Биляр частенько ко мне наведывался. Красные пальцы замелькали, метая карты мне и раздающему. Мы неделями резались. Он поморщился, коснувшись рога, и пояснил, что это обломал бильярд. Мы делали забавные ставки. Он цыкнул. Но сейчас я ему должен. Знаешь же, карточный долг дело такое. То есть ты мне помогаешь, потому что проиграл бильярд в карты? Да? Откуда ты узнал, что мне нужна помощь? Но ну, когда Верховный демон умирает, уж я-то могу это почувствовать. У меня замерло сердце. Подожди, ты же сказал? Всё и верно сказал, поддёмный червь. Он дети обезны и вернёт его только она. О небо, всё будет сложнее, чем я думала. Новости одна за другой всё хуже и хуже. Я потёр подбородок и спросил: А как же Вадон? А вот тут сложно. Семь карт мне и семь ему. Остальные спрятались в колодее, кинуты на середину рубашки вверх. На рубашке я с изумлением увидел Теснение с гербом ордена, только чуть изменённым. Человек на коленях опирается на меч, но смотрит не вверх, а вниз, и оттуда его освещает красный свет. Грязная ересь тенebra возмутилась хали. Чистая истина целесты, передразнил весёлый дагон. Я развернул карты веером, с любопытством глядя на те символы, которые мне были незнакомы. Перевёрнутый треугольник, закрытый глаз, то, что это адские или неизменные карты, я понял сразу. Я не соглашался с тобой играть до гона, напомнил я. "Халли-деловито подержала". "Марк, не смейте на поводу", стросил Черв поднёбный. Я едва сдержал улыбку. "То есть ты реально думаешь, что возьмёшь меня на такую детскую уловку? Из нас двоих здесь только я знаю, на что именно мы играли с бильярм". Демон чуть откинулся, костяная ограда жалобно заскрипела. Ходи, черт.